ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ В ГОСТЯХ У ПЕРВОСЕЛЬЦЕВ Мы собирались на охоту за светло. Фома сказал, что ходить к баракам ночью – верная гибель. Пока не сядет солнце, шансы есть. Он дал мне нож. Это было настоящее холодное оружие, а не какая-нибудь тупая зуботычка из набора выживальщика, овальная рукоятка, листовидное лезвие, заточенное с двух сторон. Такое острое, что можно отхватить палец по саму кость, едва прикоснувшись. Сосед засандалил мне в мышцу шприц с допингом. Он делал это больнее, чем лика, но отпустила почти сразу. Фомай сам укололся, после чего мы съели по паре бутербродов и вышли из дома. Чем глубже в район, тем страшнее улицы. У последних четырех этажек перед бараками все казалось заброшенным и одичалым. Вряд ли в тех домах кто-то жил. Окна не везде целые, ни одного человека поблизости. На спортивной площадке под баскетбольным щитом проросла сосна. Во дворах стояли старые ржавые машины на спущенных колесах, а чаще вообще без них. Но самый ад начинался за чертой кирпичных построек. Не дорога, а грязь. Мусор, вонь, черные гнилые дома в два этажа на них и смотреть было страшно уж входить туда я бы ни за что но допинг придавал ощущение невъебенной неуязвимости казалось и нож мне не нужен мои кулаки сталь но вон туда фома указал на самый раздолбанный несправедливостью жизни и халтурой строителей барак в таком и бомжи бы ночевать не захотели Я не знал, по какому принципу мой сосед его выбрал. Просто доверял ему как человеку, который живет в этих местах дольше. Половицы в подъезде даже не скрипели, а хлюпали. Гнилые доски пропитались сыростью, перила шатались. Под ногами гнулись деревянные ступеньки. Создавалось впечатление, что они не выдержат, и я провалюсь сразу в ад. Тьма, плесень. Стены разбиты до деревянной сетки. С потолка текло. Мне несколько раз капнуло за шиворот. Я поднялся за Фомой на второй этаж. Он поигрывал ножом, бросал его из одной руки в другую. «Давай сюда!» Здоровяк свернул из коридора в комнату без двери. «Ну и где он прячется?» Винт сказал, что здесь ходит недобитый первоселец. Джага его хорошо отделал, но не убил. «Нам бы его найти и прикончить!» Я понятия не имел, кто такие эти винты Джага. Наверное, какие-то охотники, которым Фома доверял, и по их наводке привел меня в эту вонючую и берлогу. Мы стояли в комнате. Мне запомнилось, что на одной из крашенных стен была крупная надпись, выведенная через трафарет «Не мусорить». В углу стояла двухъярусная кровать, похожая на тюремную шконку. Посредине окно среднего размера. И больше ничего. В этой коморке и крыса бы не спряталась. Фома собирался выйти, но в дверном проеме появилась гигантская тварь. Она повернулась боком и пригнулась, чтобы влезть в комнату. Это было что-то ужасное. Я никогда не видел ничего уродливее. Тварь была похожа на огромного игрушечного пупса. Раздутое тело, толстые руки и ноги. Голова как суповой котел и глаза, похожие на кукольные. Она отвесила челюсть и меня словно ударила волной. Но я не слышал крика. Слух пропал. Все стало беззвучным. Фома метался, что-то орал мне и размахивал ножом. Это последнее, что я видел. Потом свет потух. Все исчезло. Я очнулся с болью в каждой косточке, в каждой мышце. Носки ботинок волочились по земле. Фома тащил меня на себе. Я чувствовал, как он тяжело дышал, и его майка пропиталась потом. Заметив, что я пришел в сознание, он сбросил меня на землю, а сам упал на колени. Я почувствовал, как что-то щекочет шею. Из ушей текло. Взяв каплю на пальцы, мне стало понятно. Кровь. Одна рука была в мелких порезах, я подумал, что на что-то напоролся, когда упал. «Очухался, слава богу!» Фома смотрел на меня красными глазами. У него все сосуды полопались. Солнце уже зашло, мы были на пустой улице среди заброшенных четырехэтажных домов и ржавых машин. «Что случилось?» Я попытался встать, но еле держался на ногах. «Ничего не помню». «Мы получили пизды и ползем во свояси, сказал Фома. «Первосельца пока не наш уровень, и мы не расскажем другим охотникам об этом позоре, ладно?» «Ага». «Время переварило за полночь, когда я и мой сосед наконец доплелись до квартиры. У меня все болело, поэтому я с осторожностью уложился на твердый диван». Казалось, уснуть будет сложно, но пока Фома принимал душ, меня уже погрузило в сон. Утром мое самочувствие улучшилось, остатки дрязи в организме медленно восстанавливали тело. Порезов уже не было, кровь не шла, но я все еще ощущал себя старой развалиной, хромая при ходьбе. Услышав смех Лики, я надел спортивные штаны и пошел на кухню. Они с Фомой пили кофе и ели лазанью из контейнера. «О, доброе утро», — сказала девушка, заметив меня в дверях. «Присоединяйся к завтраку, твой кофе на столешнице, но он уже немного остыл». «Спасибо», — я взял картонный стаканчик, вилку и сел рядом с ними. Друзья молча ели и хитро переглядывались, периодически смеясь. Меня разрывало от любопытства, и я спросил, «Может, расскажете?» Да вот, поведал Лики о наших вчерашних приключениях. Думала, наругаться ругаться будет. Мол, мы два хулопана, что не взяли ее, что вообще туда поперлись, а она ржет, как кобыла, с тех пор, как пришла. Ответил Фома и улыбнулся. Да, нам знатно досталось. Тупорылая была затея. Сказал я, отхлепнув немного кофе. Правда, половину происходящего я был в отключке и видел только мультики в своей башке. «Может, это и к лучшему», — весело добавила девушка. «Чего? Я не понимал, что происходит и почему они ведут себя так странно». «Ладно, не буду больше держать интригу. Расскажу, что ты вчера пропустил. Только ты обещай, без обид, все-таки мы оба остались живы». Фома смотрел настороженно и подбирал слова. «Говори уже!» — друг начал меня напрягать своей таинственностью. «В общем...» Когда тварь начала орать, тебя почти сразу срубило. Я еще кое-как держался, но чувствовал, что теряю сознание. Мы бы не смогли выбраться через дверь, а у меня не было времени хуй почесывать. Поэтому я выбил тобой окно, вышвырнув твою тушу наружу. Сам прыгнул следом и приземлился на... На меня! Я еще не понимал, почему весь в синяках и садинах. Думал, это тот урод постарался ну фома ну даешь даже не знаю ругать тебя или благодарить я был растерян и в самом нелепом глюке не смог бы предположить такое благодари радик благодари ты же у нас крепкий каменный мы сейчас кольнем тебе еще немного дрязи и уже к вечеру будешь стоять как хер после биагры или ты предпочел бы быть целым но мертвым Мне нечего было ему ответить. Сосед спас нас двоих ценой моих переломов. К тому же это и вправду немного смешно. Я пытался представить эту сцену со стороны, и меня пробирал тихий хохот.